Не влюблена ли она? В кого же? Буянов сватался отказ, Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он Танью прельщался, Как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет авось. Куда? И снова дело врозь. Что ж, матушка, зачем же стало? В Москву на ярманку невест.